Грузин подходит к девушке. Девушка: "На вам мух сидит". Не на вам, а на вас. Как уже на мну? Не на мну, а на мне. Как? Ужая пять на вам? Ух, какой шустрый мух.